Глава восьмая. Понедельник, 27 марта. Вечер. Карибское море. Борт Де Эбрис. Хорошо, хоть вахту стоять не надо. Дремотно подумала я, растягиваясь на койке. И что судно, а не корабль? Каково это сидеть за броней в стальной коробке, как шпрот? Иван хвастался еще, что у него да своя каюта на Риге. Ага. Легкие дуновения вентилятора и закатные цвета лампочки аварийного освещения. А тут вон какая красота. В раздраенный иллюминатор подмахивал ветерок и гриво колыша занавески и били на вылет алые лучи заходящего солнца. Извечный шум набегающих волн поневоле клонил в сон, а слабая качка баюкала. Что еще нужно для счастья ленивой особи рода человеческого? Гальюн напротив, камбус рядом. Однако внутренний непокой не давал забыться, и навеянная дремль лупилась с меня, как дешевая позолота. Рывком я сел и глянул на море. Смотреть там было особо не на что. Кругом шумливая вода. Волнуется, перекатывается плавными обливными складками, как плессированная юбка. Правда, Рамуальдыч с Гириным живо спелись. Тягали из флибустерского дальнего синего рыбку большую и малую, божественно вкусную в жареном виде. Я откинулся спиной на переборку и сложил руки на животе. Не самая героическая поза, да плевать. Вчерашний разгул эмоций ожидаемо сменился жалким депрессником. Смешное негодование рогоносца истощилось, увяло, Вытеснилась пугающим чувством непростительной ошибки, может, даже непоправимой. Не знаю, что там реально происходило на чертовой осиенде, ну, уж точно не то, что я себе напридумывал. Усмешка скривила мои губы. Вчера рыдал, сегодня скулит. В узкую дверь каюты легонько постучали. «Ворвитесь!» — скучно отозвался я. Внутрь заглянул в вайтку с похожий на борца в тяжелом весе. «И это? Разрешите войти?» «Уже нахватались у нашего лейтенанта?» В мой голос густо подмешивалась ехидца «У капитана лейтенанта!» — весомо поправил Ромуальдыч, приступая к коммингс. «О как!» — подивился я. «Это когда же он успел?» «А вот!» — закордился боцман своим крестником. «Выучил матросиков, как полагается. Те поначалу матом стонали, а сейчас носы дерут, героические, отразили налет вражеской авиации». Ваня, говорит, налюбоваться не мог. Все сосредоточились до нельзя. Уставные скороговорки на перебой. Цель высотная взять на сопровождение. Скорость, дальность кур. Цель поражена. Кондеры поддувает свежачка. А все мокрые от пота, словно в море окунулись. «Молодцы», — кивнул я и вежливо добавил, чтобы поддержать разговор. «Могу поспорить, что вражескую авиацию с суданцам штаты подкинули». «Но кто же еще?» — усмешливо фыркнул вайткос «Фантомы и F-111». Сначала они вроде как Каиру достались, а египтяне их живо Хартуму передарили, и пошла веселуха. И это, хм, я вообще-то за другим зашел. Ты чего смурной такой, а? Что-то жалость внутри всколыхнулась, нагоняя унявшую было тоску. Да, поморщился я, отводя глаза, не лады сыриты. Угу, глубокомысленно заключил а оседлав в стул, он сложил руки на спинке с выражением продекламировал стишки, ходившие среди молодежи и студенчества. «Все может быть, все может статься, с женой может муж расстаться. Но чтобы бросить пить, курить, нет, этого не может быть!» «Ирма плохо влияет на деда». «Язвим?» — ухмыльнулся Вайткус. «Да нет, всяко бывает. Помню, как мы с Марты поцепались. Поэма эпическая, и это было во!» — удивился он. «Ровно 20 лет назад. Ну да, в 69 девятом». «О-хо-хо! В общем, появилась у меня другая женщина». Молоденькая, заинтересовался я. Ну, я бы так не сказал, 45 пятий была. Но выглядела вдвое моложе, стройная, живот плоский, как у девчонки. Не рожала же, а груди во! Ладони Рамуальдыч изобразил как минимум восьмой размер. Зато спортивная, с избытком. Нет, по ночам все было в порядке. А вот днем. У меня же весь спорт — ета шахматы. А Маша движуху подавай, зимой она на лыжах, да с горки, да со свистом. И на Дамбо я ее возил, и на медео, да и летом Машу тянула туда же, за темные леса, за высокие горы. Альпинистка моя, скалоласка моя. Он помрачнел. Загоняла меня совсем. Я же ей все канаты лично ощупывал, узлы затягивал. Она все выше, все быстрее. Но я и взбеленился, а дай ты мне отдохнуть спокойно, Ару. А мышка. И где она, только слов таких нахваталась? Самое приличное выражение, помню. Мерзкий старикашка. Она на другой день аукнулась ей быстрее выше. Не я узлы вязал. И страховал не я. Маша метров двести летела со скалы. И уж не знаю, о чем думала она, когда падала. А мне вот до сих пор не имеется. Скребет совесть. Бросил же, не проследил, не позаботился. Не обеспечил. На его сильное загорелое и обветренное лицо пала угрюмая тень. Такие вот дела, Миша. А потом еще слух прошел, что я вдовел. Ха, так мы с Машей жили в грехе, как дочка ворчала. Я же не разводился. А когда вернулся с Кавказа, с похорон меня встретила Марта. И стали мы жить поживать до да добра, наживать. Как будто и не было ничего. Марточка ни разу не напомнила мне о загуле. А вот простила ли? Понятия не имею, а спрашивать боюсь. Вдруг да узная себе что-нибудь такое, о чем старался забыть, и у меня даже получилось. Ладно, пойду. Шлепнув мозолистыми ладонями по спинке стула, Вайткус резко встал, кивнул добродушно и вышел, притворив за собой дверь. Я тоже поднялся рывком, брезгливо передергивая плечами. «Хватит нюнить! Отрок во вселенной!» Отражение в зеркале презрительно оттопырило губу. «Тебе 90 лет, мерзкий старикашка! Ты втрое взрослее риты, а ведешь себя, как инфантильное чмо!» Шагнув к иллюминатору, я подставил разгорячённое лицо свежему порыву. Вобрал полный легкий соленого воздуха, приправленного йодом и волнующим, зовущим благоуханием южных широт. «Все будет хорошо и даже лучше!» Шаловливое дуновение ветра подхватило и унесло яростный задор. «Вторник, 28 марта, утро, Гавана, Видада!» Инна встала рано по обычаю, начиная день с чашечкой кофе. Желательно бутербродик к нему, а лучше парочку. Она тихонько налила большую чашку ароматного кубинского кофею, щедро забили сгущенкой, и вышла на балкон. Гавана просыпалась вяло и неохотно. Ложились здесь поздно, загулявшись до ночи, отрудились без особого энтузиазма. Разве что в горячке сафры кубинцы длили пот. Целыми школами, институтами, заводами выезжали на плантации газхозов, как раньше в Союзе на картошку ездили. Только здесь иная культура. На Кубе рубит сахарный тростник. Инна отпила из чашки и ясно улыбнулась будущему. Завтрашний день нисколько не тревожила я. Что бы ни случилось, какой бы стороной не повернулась жизнь, васёнок все равно останется с нею. И это самое главное, то, что математики зовут необходимым и достаточным. Остальное ерунда. Не зря же мудрец сказал, что не делается все к лучшему. Машинально поправив распледшуюся косу, девушка вернулась в номер, ступая на цыпочках. Васенок дрыхнет, а Олег... Инна брошлась босиком по мягкой ковровой дорожке и заглянула в комнату. Видов не спал. Закинув руки за голову, он глядел в потолок то, собирая морщины движением бровей, словно поражаясь собственным мыслям, то хмурясь легонько. Доброе утро, вежливо сказала девушка. Олег промолчал все такой же задумчиво и спокойно, а затем осторожно, помогая себе руками, сел и свесил ноги, нашаривая пальцами тапки. Я не спрашиваю, почему ты не сказала правду. Почему скрыла, что вася «Михайлович, а не Олегович?» «Понимаю». Он медленно в несколько приемов натянул футболку. «Закончим съемки? Я подам на развод». «Ладно». Ровным голосом ответила Инна, покачивая пустой чашкой. Она ощущала неловкость, стоя в дверях, но удалиться не хотелось еще больше. Уход выглядел бы как равнодушное согласие с житийским проигрышем. А ведь 13 лет — вместе изрядный срок, и рвать прошлое как фотокарточку нельзя». Инну спал щелчок незапертой двери, в номер шагнул растрёпанный Гайдай. Поправляя очки, он оглядывался суетливо и диковато. «Буэнос Диас!» — Режиссер развел руки и хлопнул в ладоши. «Буэнос!» — оживилась сеньора Видова. «Олег, как ты?» — на секунду озаботился гость. «Нормально». Кряхтя, Видов медленно встал, цепляясь за спинку кровати. «Значит так». Гайдай плотно соединил ладоши и приложил пальцы к губам, словно размышляя о тщете всего сущего. «Олег, три дня тебе. Отлежись как следует. Хватит?» «Вполне», — кивнул актёр, взглядывая в сторону комнаты, на пороге которой стоял заспанный Вася, кутаясь в простыню. «И доктор есть», — невесело хмыкнул он. «Ммм, а съёмки?» «Я забираю наших женщин», — решительно махнул рукой режиссер. «И еще Диму, и... Да, и Михаила Сергеевича, и оператора. Слетаем в Рио, снимем один эпизод», — небрежно добавил он, хотя Инна различила в его тоне плохо скрытое ликование. «Ух ты!» — восторженно затянула она. «Ну, ничего себе!» «Да!» — залучился Гадей. «Только вы не слишком побольшаете, Синочка. Снимать будем индийские пляски где-то там в амазонских дебрях». Глаза за сильными очками залоснились. «Вы только представьте себе! Ночь, луна, костры, ракочут барабаны, извиваются смуглые тела в одних длинных травяных юбках. Картинка!» «Здорово как!» — восхитилась Сина. «А мы? Мы там будем танцевать?» «Обязательно!» — коварно улыбнулся Леонид Иович. в одних длинных травяных юбках. Среда, 29 марта, позднее утро, Рио-де-Жанейро, Авенида-Атлантика. Ил-62 авиакомпания Кубана села в аэропорту Голиан вечером, и ничего, кроме зарева огней, Рита не углядела за окнами такси. Поселили их в отеле Атлантика Тауэр, трехзвездочном, но точно не хуже гавана липре Кутерьма с заселением руссотуриста билетами, бумагами длилась часов до одиннадцати, пока, наконец, Леонид Иович не помахал картинно-бланком разрешения, киногруппе дозволялось посетить деревню племени Топирапе. И все это время белые женщины, хоть и загорелые, терпеливые, и кротко ожидали, когда же их отпустят на знаменитый пляж. Да нет, какие уж там кроткости и терпения. Изнывали они, теряя веру в людей, и бросились к подкатившему карусу на перегонки. Капакабана не слишком поразила Риту. Берег как берег. Блещущий океан впереди, строй пальм за спиной пошевелившихся перистыми листьями вдоль виниды Атлантика. Изумрудные валы шумно накатывались, шурша белоснежными оборками пены, но звуки прибоя еле слышны. Уж больно широка полоса мельчайшего песка, что так приятно ласкает и греет ступни. А золотистая дугопляжа выгибается на километры. Девушка скупо улыбнулась. Видимо, былая подавленность усохла, скукожилась перед явленной красотой на грани сушей воды. Весь перелет из Гавана она думала, вспоминала, анализировала. Сколько длилась неназначенная встреча с Мишей? Там, в Асьенде. Секунды. Что можно понять за столь короткое время? Какие выводы сделать? Да еще в той буре эмоций, что захлестнуло и его и ее. Они обязательно встретятся. В Щелково-40 или в Москве, да где угодно. Вот тогда и объяснятся. Только первый шаг пусть сделает Миша. Рита повела уголком дуб в ироничной полуусмешке. Да, горечь и обиды жжет разъедает по-прежнему, но слезы высохли. И это Март! восторженно завопила Наташа Гусев. Представляете? Мокрая и счастливая девушка растянулась на песке. Алиса выбрала красный купальник, аня дефилировала в черном, и не подошел белый, а Рита натянула синий бикини проклова когда мы взрослые и солидные, щеголяли в закрытых купальниках, но притягивали жаркие взгляды местных и заезжих мачей ничуть не слабее девчонок. «Всегда для меня было загадкой», — вымолвила Гарри, пряча глаза за черными очками. «Женщина в купальнике одета или раздета?» И напрыснула в ладошку. «Во-во, а ты еще переживала! Ой, да как же я, вся такая голенькая! Ай-яй-яй! ай -яй -яй. Глянь", — она повела рукой. «Сплошное ню!» Смуглые от природы или загорелые бразильянки крутили попами со всех сторон. Белозубые и жизнерадостные они дефилировали поодиночке и дружными компаниями, нежились на мякоте песка или бежали навстречу искрящимся, переливающимся волнам. Налитые шары грудей увесисто подпрыгивали, словно вырываясь из тонких полосок ткани. «Инн, давно хотела тебя спросить, а как я вообще получила главную роль? Там же столько актрис пробовалось». «Актрис?» Видово засмеялась, калаша приятными округлостями. «О да, целая толпа набежала! А потом...» В ее голосе зазвучали нотки зловещие и даже замогильные. «Гайдай собрал нас на тайную утренню в пятницу 13 января!» Комната для совещания в громаде Мосфильма отыскалась легко, и даже гул голосов почти не долетал. Зато батареи грели изо всех сил, нагоняя жару обширному полупустому помещению. Видов с Харатьяном первым делом отворили форточки, впуская свежий морозный воздух, пахнущий снегом и мёрзлой хвоей. Так называемый слабый пол представляли двое утвержденных исполнительниц — Инна Видова и Анна Самохина. Они вдвоем оккупировали старый скрипучий диван, а мужчины удовольствовались стульями. «Вот вам гардероб!» — запыхтел Гайде, с трудом отпирая дверцу тихо рассыхавшегося шкафа. «О, даже вешалки есть, Дима, прими у девушек шубки!» «Мадемуазели?» — по-светски склонился Харатьян. «Извините, муссию», — томно молвила Инна, передавая меховые изделия. Аня хихикнула стесненно, чувствуя себя новенькой в незнакомом классе. «Так, ну что?» — Леонид Ович нервно потер ладони. «Доброе утро, мальчики девочки, со старым вас Новым годом!» э -э", Он замешкался, словно желая добавить пару слов, но передумал и махнул рукой. «Начнем, пожалуй. Я пригласил вас, товарищи, с тем, чтобы сообщить наиприятнейшее известие. Мы будем снимать новый фильм!» — предвосхищая вопрос... А чем же мы раньше занимались? Отвечу заранее. Хорошенько подумав, я решил изменить традициям. Снимать будем не комедию. И на это есть свои причины. — Леонид любопытный Харатьян вскинул руку, как на уроке. — А что тогда? Неужто детектив? Гайдэ неопределенно покрутил кистью. — Скорее приключенческий боевик с элементами эротической мелодрамы. Лица мальчика вытянулись в удивление. У девочек зардели уши. — «А почему вдруг такой странный жанр, Леонид Иович? осторожно спросил Видов. Гайдай таинственно заулыбался. «Олег, вы верите в случайные совпадения?» «Заинтриговали вы нас!» — по-хорошему растревожился Дима. «Сплошные загадки!» — режиссерская улыбка обрела элегический оттенок. «Знаете, ребята и девчата!» — начал Гайдай проникновенно. «Вот чем дольше живу на этом свете, тем меньше верю в совпадения!» Он шумно вздохнул, и взгляд его обращенный в прошлое затуманился. «В середине декабря возвращался я из Одессы, но застрял в аэропорту почти на сутки. Погода нелетная, Москва не принимала. С большим трудом, да и то по знакомству, удалось поменять билет на Ленинград. Там в какой то веке погода была лучше, чем в столице. Но раз такая оказия, решил я заскочить заодно к коллегам на «Братьев Васильевых», а вечером на «Стреле домой». Все продумал, объявили, наконец, посадку. Сажусь я в кресло и вижу в там таком кармашке передо мной книжку, потрепанную, в газетку обернутую. Достал, открыл, а это «Расскажи мне, как живешь» Агата Кристи. — А-а-а, оживила Сина, — это про археологическую экспедицию куда-то в Сирию, да? Я читала, как-то очень необычно написано. — Вот, — сдернул палец Леонид Иович, азартно блеснув стеклами очков. — Ты читала, а для меня та повесть была как... Как открытие, что ли, откровение даже. Читаю и вижу, что текст, поля — все красным каранашом исчиркано, разбивка по сценам. Стало быть, думаю, кто-то из наших забыл. Ну, детективчик я проглотил на одном дыхании, и пока читал, в голове сложилась концепция совершенно новой картины». Харатьян нетерпеливо заилозил «Леонидович, а книга-то чья была? Нашли?» «Ну, так. Чем я хуже Эркюля Пуаро?» — взмахнул Гайдай костистыми руками. — Я еще в Ленинграде напал на след. Позвонил Славе Говорухину, а он у нас по гате Кристи Большой, специалист. И что вы думаете, книгу, оказывается, посел его же студент. А сценарий по «Расскажи мне, как живешь» — тема диплома. Ну, встретился я с этим молчалом. Показал сценарий. Яшин и Мориса, он обеими руками «за». Пояснение от автора. Звездные сценаристы Гайдая, Костюковский и Слободской. Третьим будет. «А теперь слушайте и вы, мальчики-девочки. Надеюсь, в поисках утраченного ковчега Спилберга все смотрели». Мальчики-девочки утвердительно закивали, и режиссер возбужденно потер ладони. «Тогда представьте себе немного другую историю, где ученый-археолог — это Мэрион Рейвенвуд, а Индиана Джонс — ее помощник на подхвате. Плюс любовь морковь и немного эротики. Это и есть моя задумка. Расхитительница гробниц». «Звучит?» «Звучит», — оценил Видов и поинтересовался. «Леонид а вы уже прикинули, кто будет играть эту М -м -м, археологиню?» Инна благодарно улыбнулась мужу, Гайдей же огорченно крякнул: «В том-то и проблема. К сожалению, роль не для Ани ни для Инны. Мне нужна девушка выше среднего роста, стройная спортивная брюнетка с большими темными глазами и, что не менее важно, реально обладающая аналитическим умом и интуицией следователя. Понимаете? Она должна не играть интеллектуалку, а быть ею». Вон, режиссер человека амфибии искал на роль гутера девушку, в глазах у которой небо. А в черных жгучих очах расхитительницы гробниц должна гореть жажда новых знаний, как у Марии Кюри, только что открывшей ради. Вопрос, где же ее взять такую? Инна медленно выпрямилась. «Леонид я знаю ответ», — решительно заявила она. «У меня есть подруга, которая идеально подходит под ваше описание. И у нее вайтлс 95, 56, 95, а рост 171». «Да?» Поребячий обрадовался мэтр. «И как зовут вашу подругу?» «Рита Гарина. Она моя одноклассница. Да вы видели ее на примере, помните? Снежный человек и другие. только есть одна проблема. Рита не актриса». «Гарина, Гарина», призадумался гд запуская руку в седые лохмы. «Не помню. А кто она вообще?» Старший финансовый аналитик, в госплане, кандидат экономических наук. В списке приглашенных Рита была тогда под девичьей фамилией. Сулейма. Гариной она стала через год. «Гарин! Миша!» — встрепенулся Леонидович лукаво щурись. «А это не тот ли молодой человек, что как-то в Одессе уговорил меня взять на пробы Инночку Творскую? Девушка зарделась. «Да, Миша Гарин? Он тоже был на премьере?» «Ага, кажется, я припоминаю!» — задинул Гайдай. «Это, наверное, та девушка, что с ним рядом сидела, очень эффектная и такая м -м, фактурная. Итальянцы все и восхищались. Дагарессы называли». Ночь тиха в небесном поле ходит Веспер золотой. С выражением продекламировал Харатьян и подпустил улыбочку. Старый дождь плывет в гондоле с Дагарессом молодой. Дима, комически изумился Видов, да ты, оказывается, поэт. Темнота! Презрительно фыркнул Дмитрий. Это же Пушкин! Не слушая их, Леонид Иович хищно заворковал. Иночка, ты можешь уговорить свою одноклассницу встретиться со мной? Можно попробовать. — стряхнула чёлка девушка. Достав Радик из сумочки, она набрала Рите номер. «Вот так мы тебя и затащили на проект!» Инна повернулась на бок, круто изгибая в бедро, и сказала отрывисто. «Можешь разлад с Миши на меня валить. Если бы не я, ты бы не угодила в эту. в это кино». «Да все на с нормально», — промямлила Рита. «Ага», — фыркнула Видова. «А то я не вижу». Медленно завалившись на спину, она раскинула руки, загребая горячий песок и проворчала, отводя взгляд. «Не бойся, не влезу между вами, не утешу, Миша, не уведу. Я и так кругом виновата». Гарри носила, вытягивая ноги и пошевеливая пальцами. «Ни в чем ты не виновата, Инна?» Ее голос звучал серьезно, хотя и чуточку печально. «Нет, я помню, как психанула тогда. Вас же друг к другу, как магнитики с разными полами, полюсами. И в восенок. Девушка увяла. «Э, э, подруга!» Фидова приподнялась, опираясь на локти. «Ты сейчас еще договориться, что Миша станет выбирать между Васей и Юлей?» Сердито высказалась она. «Нет, ну, конечно, я рада, что Миша хорошо относится к сыну. Может, и любит по-своему. Но я ведь тоже не без глаз. Как Мишка носится с Юлей, как балует. Ну, типичная же папина дочка». «Ох, ина! жалобно заныла Рита. «Такая сумятица в голове. Всю свою жизнь пересматриваю, перебираю, копаюсь себе». «Интеллектуалки!» С крестьянским превосходством фыркнула Инна. Энергично встав, она отряхнула песок. Надо просто жить и все. Пошли. Куда? флегматично отозвалась Гарина. Купаться, окунешься и все пройдет. Не хочу. Пошли, кому сказала, ухватив подругу за руку, Инна потащила ее к океану. Побежали! Две красивые девушки в белом и синем намеке на одежду бросились на переганки хохача дуэтом. Мулаты, в намокших боксерах, кидавшие меч, проводили их зубастыми улыбками. «Там же! Позже!» Рита неторопливо дефирировала по Афиниде Атлантика, поглядывая то налево на плотно сбитый ряд дорогущих отелей, то направо, где золотился пляж, стыдливо прикрытый аллеей пальм. Девушка впервые ощутила зыбкий покой. Все как-то улеглось в душе. Она улыбнулась, поймав себя на том, что в воображении то и дело возникает образ песочных часов. Да, какое-то внутреннее подобие чувствуется. Осыпался песочек в часиках, иссяк, И перевернулась стеклянная колба, потекло время заново, зашуршало, посверкивая колючими песчинками секунд. Гарина длинно освобожденно вздохнула. Обида все еще язвила, легонько расстравляя память, но вот тоска улетучилась, сменилась ожиданием. А ждать всегда легче, ибо жива надежда. — А вера? — подумала Рита, смутно улыбаясь. — А любовь? О, лучше не касаться устоев бытия, а брать пример сына, живущий здесь и сейчас, полностью без остатка на потом. Видова вышагивала рядом, безмятежно помахивая сумочкой. Оглянувшись на отставших Аню с Наташей, Леной и Нонной, сказала вполголоса: Олег на развод будет подавать. — Да ты что? Ритины глаза распахнулись неприятно, дивясь и жалея. — Ой, да ладно? Видова безбашенно взмахнула рукой. — Чего то Это же лучший выход для всех. И Миша выиграет. Она покосилась ведьминским поглядом и заключила самым невинным тоном. Сразу и двое детей, и две женщины. Да шучу, я шучу! хикнула Инна и серьезно рассудила. Гораздо лучше иметь три жены. Да ну тебя Подруга-соперница залилась серебряным смехом и крутанулась, раздувая легкое платье колоколом. Резко остановившись, она подергала Гарина за короткий рукав. Рит, смотри! Да не туда, вон! Рита перевела взгляд и увидела свою Юлю. Короткое белое платье очень шло большим темным глазам девочки и ее густым волосам из синя-черного цвета. Мир вокруг затеял плавное окружение. «Юлька!» — ахнула девушка. «Ты как? Здесь?» Прелестная бразильяночка, лет десяти шагавшая навстречу, недоуменно улыбнулась. «О, куэдес, сеньора! Перевод от автора. «Что вы сказали, сеньора? У Риты разом отлегло. Задышав, глядевшись в приятные черты девочки, она узнала в ней саму себя — Точно такую, какой была в третьем или четвертом классе. «Не может быть!» — ошеломленно вытолкнула Рита. «Подожди, сейчас разберемся, деловито сказала Инна и окликнула Терентьеву. «Ноночка, кто-то хвастался, что знает португальский!» «Да не то чтобы в совершенстве!» — смутилась Ахдреса. «Мой бывший читал КМНС в подлиннике, а я так. Спроси эту девочку, как ее зовут!» — затеребила ее Видова. «Красивенькая!» — подрастерялась Нонна. «На нашу Риту похоже. «Да в том-то и дело, что вылетает редко. Я же с ней училась, знаю!» «Но так же не бывает?» — воскликнула Проклова, и в ее глазах зажглись огоньки жадного любопытства. «Или бывает? А мы сейчас проверим! Нунна! Терентьева с великолепным изяществом склонилась к юной незнакомке и вопросила очаровательно, улыбалась. «Коммадек камас, муида!» «Перевод от автора. Как тебя зовут, девочка?» Девочка смущенно оглядела целый отряд красоток и пролепетала. «Марина Сильва де Сетта. Медленно, но четко складывая слова, Нунна выяснила, что маму Марины зовут Вера Сетта, что она местная актриса, а папа малышки Фернандо Баккарин. Он итальянец из Венетта и журналист. Освоившись с необыкновенным и поразительным, Рита присела сама, пытая свою копию, знает ли ты английский. Yes, ma'am, просияла девочка. «When I was little», — восхитилась Гарина, «I looked exactly like you. You're still very pretty». Захихикала Марина и доверчиво потянула из-за выреза цепочку со старинной подвеской. Look what my dad gave me. He said it was a memory of my great great great Перевод от автора. «Да, мэм. Когда я была маленькой, то выглядела точь-в-точь -точь как ты. Вы сейчас очень красивая. Вот посмотри, что мне папа подарил. Он сказал, что это память о моем пра-пра-пра-пра-дедушке». «Ух ты!» пробормотала Рита, кладя на ладонь украшение, потертую золотую монету, закатанную в ободок из белого драгметалла. На ее реверсе, орле, тускло блестел крошечный Иисусик, вписанный в овальный нимб с восемью звездами. А на обратной стороне отливал бородатый старец в странной шапке, похожей на перевернутую туфлю. Он преклонял колено перед каким-то святым, а тот вручал ему штандарт. «Древность какая!» — выдохнула Проклова зачарованно торжественно сказала девочка, явно гордясь. My grandfather! Перевод от автора. На монете «Мой пра-пра-пра» — -пра, «Мой дед». «Непонятно, что написано», — пригляделась Рита. «Буквы какие-то. Эх, изи бы позвонить». Он осенью кандидатскую защитил. «Слыхала?» — кивнула Инна и подняла на подругу недоумевающий взгляд. «Ну так звони чего ты?» «В Москву?» — ретины бровки вскинулись недоумевающим домиком. «С Кубой и то связи нет». «Балда!» Ласково пропела Видова. — Это потому, что кубинцы секретничают, а отсюда можно. Мой папа, когда возвращается с зимовки, всегда до нас дозванивается. Из Рио или из Монтевидео. Звони. Ладно, Гарина неуверенно потянул Радик из сумочки. Попробую. После третьего гудка ответил бодрый голос Дина Вицера: Алло, привет, кинадива, а ты где? Я из Рио де Жанера, заторопилась Рита. — Изя, ты можешь перевести надписи ст со старинной монеты? Его носит одна молодая особа, М ну, как бы в память о далеком предке. — Не вопрос. Сейчас листочек только найду. Диктуй. — Я по-английски, ладно? — Минуточку, — замычал Изя, пародируя Шурика из кавказской пленницы. — Я записываю. — Ой, Изя, — глухо донесся Алькин кор. — На громкую связь, — грозно скомандовала Проклова. — А то нам не слышно. Рита послушно исполнила веление подруг. «Сид, Ти, Икс, Пи, Ди, Она внимательно считала буквы по краю реверса. «Записал? А сейчас сайверса. Срежки. Диктуй!» «Мар, Фалр, СМ, Эм, Тут все». «Алло!» — послышался голос Диновицера, чего то подсевший. «Внимаешь?» — «Изо всех сил!» — подсластилась девушка. «Слушай, Ритуля!» — сдержанно выговорил кандидат исторических наук. «Ты случаем...» «Текилы не перебрала? Или что там в Рио хлещут, ром?» «Да нет, мы мороженое только...» — залепетала Рита, теряясь. «О, Изя, ну ты как скажешь!» — выразила трубка Алькина недовольство. «Да вы не понимаете!» — взорвался кандидат. Посопев, он утихо и продолжил обычным голосом, хоть и подрагивавшим от волнения. «На вашем дукате написано «Сид Тиби» Христидатус Квэм Турегис Истэ Дукатус», что означает «Христос, которого вы избрали, чтобы сим у уделом править». «Ну, это обычная средневековая фигня, а вот на а выбито: выбита «Марина Фальер Сорениссима Республика Венеттиана». «То есть Марин Фальер – светлейшая республика Венеция». «Дошло?» Расслышав молчание, Изя вздохнул. М да, это инаугурационный дукат Марина Фалькера, мятежного дожа. Таких монет, да их во всем мире полдесятка не наберется». Девушки-голова к голове приникли к радиофону, заговорив, заныв разнобой. «Дорогой, наверное, расскажи, изичка расскажи продолжай. «Ага, ну, пожалуйста». «Да чего там рассказывать?» Мигом заважничал диновица. «Ну, Изя». «Ладно, ладно, я по-быстрому». Это случилось в XIV веке. Марина фальера была тогда 80 лет. Ну, так его имя звучит по-итальянски, а на венецианском наречии он Марин Фольер. Так вот, этот старикан женился на молоденькой красавице, 19 девятнадцатилетней Анжелине. И как раз его выбрали дожем. Но дед по обычаю устроил карнавал в своем палацу, и тут один молодой наглец, Микеле Стэно, прилюдно целует его жену в аллом маскарадном костюме. Гости в шоке. Мажора выгнали в за И тогда этот придурок не придумал ничего лучше, чем напакостить. Пробрался во дворец дожей, и на спинке дубового кресла Марина, прямо в зале совета десяти, нацарапал. Фольер содержит красавицу жену, а тешатся с ней другие... Это было страшное оскорбление, его смывая только кровью. Но Микеле не осудили насмерть, приговорив лишь к годовому изгнанию. Уж больно знатные у того родители были. От душ в Венеции ничего не мог, он царствовал, но не правил. Вот тогда взбешенный фалер и возглавил заговор, желая стать князем и навести в Венеции орнунг унт дисциплин Однако тоже предали, и в 1355 году отрубили голову. Вот такая вот история. Здорово. — выдохнула Терентьева, смакуя раскрытую тайну. — Ритуль! — раздался вкратче в голос Изи. — А ты не в курсе, кто отец этой... м, -м молодой особы? — Ее зовут Марина Сильва де Сетта, а папа у нее итальянец и как раз из Венетта. — А, ну тогда все понятно. фальер ее пра-пра-пра-пра... — -пра -пра. Спасибо, Изичка! — промурлыкала Инна. — Пожалуйста, Иночка, пока-пока! Чмоки-чмоки в обещеке. Я тебе дам, чмоки-чмоки! — Тенью зазвучал гневный голос Альбины. «Ишь ты его!» «Да я фигурально!» Заявил кандидат наук, и Радик затих. Хихика Инна вернула в Эфрите. «Что-то ты опять задумчивая!» Подозрительно сощурилась Видова. Вспомнила одну вещь. Рита пальцем огладила дукат, висевший на груди улыбнувшейся Марины. «Какую?» «Где я видела точно такую же монету?» «Где?» Навострели ушки актрисы. «В сундуке моей бабушки». Общий вздох провел, растворяясь в лучезарном воздухе.